Глава пятая. Вика. «Вот скажи мне, Лин, почему придурок и моральный урод он, а достается мне?» Прохныкала я, взывая к дружеской жалости. «Но ему тоже досталось Вик». Не поддержала подруга, продолжая делать пометки в тетради. Опозорила на всю столовку. «Сам напросился». Возмутилась я. «Ведь он больше меня опозорил, ты же знаешь». «Знаю. Но сама посуди». По губам Лины скользнула тонкая усмешка. «Если тронуть какашку, что она будет делать?» «Вонять?» – догадалась я. «Именно!» – кивнула она. «А ты всю кучу размазала. Теперь жди, пока Гордеева не смоет кислотным дождём. Да я к тому времени превращусь в сплошной синяк. Ты бы видела, как он ржал. Настоящий джентльмен!» – перекосила меня от отвращения. «Ну, хоть не добил!» Прозвучал мягкий смех. «А мог и на машине переехать». «Не смешно, Лина». Побагровили мои щёки. «Я не оставлю это просто так. Научу примата манерам». «И что будешь делать?» Усмехнулась одногруппница. «Пытать в подвале под кабинетом ректора? Ещё не знаю, но обязательно придумаю. Пусть на моём примере поймёт, что девушек нужно уважать». «Вик, таких невозможно исправить!» Меня удостоили с нисходительным взглядом. Он привык получать всё, что хочет. «Лев же встал на путь истинный!» Возразила я. «Это другое!» Отмахнулась она. «Я Ветрова ещё в детстве зелёнкой клеймила. Никуда от меня деться не может!» «Вот увидишь!» Подняла я палец вверх. «После меня жизнь Матвея Гордеева кардинально изменится!» Посмотрев на меня как на душевнобольную Лина закатила глаза и тихо выдохнула. «Добро мне кончится. Несы, ссы, всё на мази». Скинула я подбородок, ощутив приток уверенности. «Самое главное – не допускать тех ситуаций, где я могу опростоволоситься, или ещё хуже – переломать себе кости на смех курам и их неоттёсанному обезьяно-человеку. И вот, казалось бы, правильные мысли заточены на успех, но нет». Почему из всего вышеперечисленного в жизнь воплощается именно та часть, где я попадаю в просак Вышла из универа, никого не трогала, настроение хорошее, психика стабильная, и тут на тебе, творец всех моих проблем нарисовался. Стоит, какую-то блондинку к машине прижимает. Эй, парень, такой десерт только рвотный рефлекс вызовет. Стоит поискать с более натуральными ингредиентами. Хотя чего это я? Пусть давится на здоровье задрав нос повыше, при исполненной решимости игнорировать всех местных обезьян под соколок каблуками к остановке. Как назло, дорога проходила мимо злосчастного парковочного места, где стояла тупиковая ветвь эволюции. «Соглашайся, конфетка. Всего ненадолго прошу», донёсся голос Гордеева. «Честное слово, я случайно поперхнулась смехом. Такой цели не преследовала». Поняв, что получилось громко, хотела остаться незамеченной и ускориться к остановке, как мэт перестал строить глазки растекающейся блондинки и вперился в меня недовольным взглядом. «Что, Некрасова, зелье извергается. Не можешь контролировать?» «Как ты угадал, Матвеюшка?» – повернулась к нему с невозмутимым спокойствием. «Я как раз ищу какую-нибудь противную рожу, чтобы ядом плюнуть, а тут ты. Как удачно сложилось!» «Кто это, Мэтт?» Прошлась по мне презрительным взглядом блонда. «Поклонница моя, влюблена по уши, преследует. У меня аж челюсть отвисла. Да, так люблю, что твой портрет у меня в туалете висит. Смотрю и расслабляюсь». На его лице отразилась чистая ярость, я, почувствовав собственное превосходство, махнула рукой. «Всех благ, любимый!» Расхохоталась я, оставляя приматов одних. «Не жить!» Пустили мне в затылок, и я улыбнулась от произведенного эффекта. Даже странно, что он так быстро отступил. Не в настроении, наверное. А может быть, занят делами важнее, чем меня доставать. Троеточие. По возвращению домой очень надеялась отдохнуть, меня непреодолимо тянуло под одеяло. Но сложилось впечатление, что проклятья Гордеева только ещё начинали набирать обороты. Не успела разуться, как от плохого предчувствия засосала под ложечкой. А вот и наша Викуся. Послышался из гостиной звонкий голос мамы, и меня мгновенно парализовало. А вот и грядущая опасность. В Викусе я становилась только по принуждению. Этим имечком меня нарекали только в одном случае – в доме появилась чокнутая семейка Гранатовых. Кричащая фамилия, да? Как только они переступают порог, у меня происходит взрыв мозга и усиливается выпадение волос. Боюсь их с детства». У каждого налицо существенный сдвиг по фазе, абсолютные придурки. Таких только в кино снимать. Мама, тётя Фая – пузатый флакон из извращённых наклонностей, дородная Матрона, которой надо всё и немедленно. Пролезет, задавит, а если вякнешь, весь твой рот проклянёт. Свинячий голос, разбег кабана. Лучше не связываться. Папа, дядя Толя, худющий карандаш с козьей мордой и эмоциональным диапазоном, как у зубочистки. Даже если начнется землетрясение, его выражение лица будет неизменным. Молча пьет, молча плачет по ночам. Ну и сыночек от родачи и маминых хростик. Нескладный прыщавый очкарик, зубы вперед, глаза в разброску. Дополняют образ запах изо рта и сальные волосы. Мечта, а не парень. Живет по указке маменьки шахматист от бога. Судьба оказалась неблагосклонной ко мне, и эти люди носят звание друзей моей семьи. Худшие воспоминания связаны именно с ними. «Меня подстригли под мальчиков в детстве по совету тети Фаи для пышной шевелюры», – говорила она. «Мне не купили щенка, ведь могла возникнуть аллергия», – считала тетя Фая. «Курсы по вышиванию должна пройти каждая девочка», – подсказывала она. «Никакой косметики до совершеннолетия. Зачем портить кожу? Надо просто умываться дегтярным мылом по утрам». Никаких шпилек до свадьбы, это же неприлично. Какой такой интернет, пусть лучше на пианино научится играть, это же так увлекательно. А может Викусю в художественную гимнастику отдать? Ну и что, что она не хочет всем этим заниматься? Ей это пригодится в будущем. У девочки к 20 годам должно сформироваться много навыков, а у Викуси шило в попе, и её нужно приучить к постоянству, как же она замуж выйдет. Вот наш ростик настоящим мужчиной растёт, пример для таких мальчиков. Викуся тоже должна быть неповторимой. И мне до сих пор непонятно, как эта женщина влияет на умы моих родителей. Моя мама простая медсестра в больнице, а папа занятой пожарный Лишь последнему удается избегать внушения этой психопатки. Все девичьи радости мне он разрешал. по Папуля у меня славный, всегда баловал и платьями, и косметикой, и мечтаниями о красивой жизни. А вот мама ведомая да нельзя. Подруга же плохого не посоветует». Так что издевались над бедной Викой только так. Чёртовы правила и доп-кружки только отвращение выработали. Все страдания запомнила. Каждый визит гранатовых несёт с собой реальную бомбу. Что на этот раз меня ждёт? Викуся, проходи скорее. Нам не терпится с тобой поговорить. Подозвала рукой тётя Фая, и я передёрнула плечами, всей душой чувствуя ловушку. А где папа? Обвела сборище неадекватов тревожным взглядом и остановила его на маме. «Задерживается», — ответила она мне полуулыбкой. «Мы пока и без него справимся». Глаза тети Фаи заискрились безумным блеском, и на моём лице проявилось выражение ужаса. «Расчётливые гады, знают, что папа может стать им помехой. У нас есть в доме ружьё? Мне нужно чем-то отбиваться». «Ростик, давай, дорогой, что ты там хотел сказать Викусе?» Защебетала женщина, и меня прошибло нервной судорогой. Перившись в её сына настоятельно предупреждающим взглядом, прошла вглубь гостиной и присела на угол дивана рядом с мамой. «У тебя минута, Ростик», – процедила я сквозь зубы. «Мне нужно заниматься». «Все непременно». Поднялся он со стула и покраснил, как варёный рак. «Это займёт меньше минуты», – метнул взглядом на свою мать, что в это время вытирала платочком своё блестевшее от пота полное лицо. «Мы знаем друг друга с детства, Виктория, росли бок о бок». И это оказало очень сильное влияние на мой выбор, значительно сократив время поиска. Именно ты всегда мне виделась самой подходящей кандидатурой, поэтому я склонен довериться чувствам и оповестить тебя о своих намерениях. Подготовить как можно скорее». «К чему?» От мгновенного испуга пересохло в горле. «К вашей дальнейшей супружеской жизни, Викуся, к чему же еще?» Так эмоционально воскликнула Гранатова, что у дяди Толи забегали глазки. В груди зародилась вселенская скорбь. Хоть ложись да помирай. Мама. То ли с укором, то ли с мольбой обратилась я к ней. Вик, ну чего ты сразу испугалась? Снисходительно заметила она. Никто тебе под венец не гонит. Просто Ростик предлагает вам начать вместе, вот и все. Конечно. Будете встречаться, а потом и чувства появятся. Любовь – дело наживное. Подхватила тетя Фая, делая мой взгляд на нее очень острым. «При здесь я?» – оглушила присутствующих. «Если Ростик жаждет любви, то пусть ищет в своём круге, подобных ему!» Взгляд упал на его жирные волосы, заляпанные очки и волосяной пушок над губой, через который пробивался красный прыщ. «Мне плохо. Я буду ухаживать, как положено!» – взволновал его мой протест. «Я знаю, как это делать, Вика. Осталось только применить на практике. О, боже!» «Я против», – лязгнула зубами в сторону мамы. «Пусть практикуется не на мне». «Что за неблагодарность?» – сполошилась тетя Фая, вбивая всем весом ножки стула в пол. «Ты понимаешь, от чего отказываешься? Ростик стал мужчиной, таких не найдешь. Он один на миллион. Я его в любви к тебе растила, как к родной». «Вас кто просил об этом?» Затряслись от бешенства руки. «Вика?» – осадила мама. Следи за языком. Хорошо, буду следить за языком. Встав посреди комнаты, я истерично всплеснула руками. Я польщена твоим предложением, Ростик. Но нет. Настя! Возмутилась тетя Фай, кидая молнии в маму. Мы так не договаривались. Фай, я же тебе сказала, что попробуем. Нахмурилась мама. Мне что прикажешь делать? За волосы ее тянуть? Да хоть бы так. Громыхнула Гранатова, доводя меня до нервного срыва. «Чего ты её капризом потакаешь? Не хочу, не буду!» Изобразила меня. «Что это ещё такое? Пришли к ней со всей душой, в свою семью зовём, а она...» «Меня и моя семья устраивает», — огрызнулась я. «Почти». Обиженно буркнула в сторону мамы. «Долго ты здесь всё равно не проведёшь!» Очередной выстрел от тёти Фаи. «Пора бы уже становиться взрослой, а не сидеть у родителей на шее и выдумывать принца на белом коне». «Моё взросление касается только меня», – топнула я ногой. «Занимайтесь своим ростиком, а ко мне не лезьте». «И ты разрешишь ей так со мной разговаривать?» – завизжала она, как свинья. «Фай, она ещё девочка». Наконец-то вступила за меня мама, добавляя подруге больше красноты. «Толя, скажи что-нибудь», – прогремела кабаниха. «Так и будешь молчать?» «Мне кажется, надо дождаться Серёжу». Проблеил муженёк, рассчитывая перекинуть на него ответственность. «А что это даст?» Пуще прежнего разозлилась Гранатова. «Мы им уже не угодили». «Да ну, Фай, о чём ты говоришь?» Негодовала мама. «Ростик, как истинный мужчина, признался в любви, а ты посмотри на неё, как она лицо кривит. Это от счастья». Выдала я с сарказмом и наткнулась на угрозу в маминых глазах. «У нас всё получится, Вика». Подкинул дров в огонь Ростик. «Что должно получиться?» Вдруг раздался папин голос в коридоре. «Папа!» Кинулась я к нему. «Не отдавай меня им!» Бросилась ему на шею. «Кому?» Застыл он с ботинком в руках. «Сережа, проходи к нам!» Крикнула тетя Файя из гостиной. папа если ты меня любишь, то не отдашь этим уродам!» Порывисто зашептала я, цепляясь за его одежду. Они маму уже обработали, всю голову запудрили. «Тише, Вик!» – накрыл мои плечи ладонями и прижал к себе. «Не нервничай так, сейчас всё решим». Увидев в папином взгляде поддержку, взяла его за руку и прошла с ним в гостиную, где психи ожидали своего выхода. Тема собрания. Сразу перешёл к делу папа. «Серёжа!» – сделала ангельский голосок кабаниха. «Тут такое творится! Наш Ростик викусе предложение сделал, а она его обзывает!» «Какое ещё предложение?» Удивился папа, взирая на маму с осуждением. Девчонка дрожит вон вся от ужаса. «Пап, я не хочу. Ни за что. Никогда!» Затараторила я, дёргая его за руку. «Ну вот и всё», – оглядел присутствующих решительным взглядом. Ответ получили, тему можно закрывать. «Насть, что там с ужином?» «Да как это можно закрывать?» – взревела Гранатова. «Мы же с Настей всё обсудили!» Встретившись глазами, родители обменялись угрюмыми взглядами. — У меня большие планы на Вику, дядя Серёж! — подал голос батан Вик! — наклонился ко мне папа. Подтянув его за ворот, чтобы произнести на ухо, уверенно прошептала. — Пусть засунет свои планы себе в... — Так, понятно, — выпрямился папа. — Думаю, что на этом и закончим. — Фай, вы идите домой, а мы с дочкой ещё побеседуем. «Насть — Настя! — перевела на возмущённый взгляд на маму. «Настя сейчас мужа начнёт кормить, и ей не до разговоров будет», – отрезал папа, кивая дяде Толе. «Собирайся, Ростик», – поджала губы женщина. «Мы своё слово сказали!» И, треснув своего мужа по спине, чтобы тот двигался к выходу, гордо вздёрнула три своих подбородка. «Я потом позвоню», – обнадёжила её мама. Хмыкнув, тётя Фая подогнала своих неповторимых мужчин и, обувшись, молча вышла в подъезд. «Я буду ждать, Виктория!» Махнул на прощание Ростик и обдал нас с папой зловонным дыханием. Как только дверь за придурками закрылась, я воинственно уперла руки в бока. «Спасибо тебе, мама! Подружку свою выше меня оставишь «Ничего подобного!» – подскочила она на ноги. «Тебе всего лишь сделали предложение. твое дело сказать «да» или «нет»?» «Нет», – повторила для убеждения. «Насть, чё за дела?» – тоже не оценил прекрасный момент папа. Кроме этого задохлика никого получше не нашлось, что ли? «Сергей», – прошла на мимо него на кухню. «Я что-то не заметила у них любви особой». Направился он за ней. «Откуда это всё вылезло?» «Он влюблён в Вику со школы». «И? она в него?» «Лучше пристрелите», – схватилась я за сердце. «Ты же не даёшь ему шанса», – встала в позу мама. Рта не дала раскрыть. «Не хочу я». «Не хочет она». — повторил за мной папа. — Нельзя так сразу отказываться. Обвинили нас. Фая обиделась. — Сейчас расплачусь. Дело охнула я. — Ничего с твоей Фаей не случится. Сейчас как перекусит дома, провод или шею дяди Толи, и тут же успокоится. — и Я не собираюсь терять дружбу, только из-за того, что ты не можешь поступить как человек. — взбрыкнула мама. — Для приличия пообщаешься с Ростиком, погуляешь, походите на свидание. «Бегу и падаю!» От несправедливости подкатили слёзы. «Вика!» – рявкнула мама, тоже начиная по-женски истерить. «Пап!» – призвала его на помощь. «Серёж!» – тяжко вздохнув, папа сел за стол и опустил голову в ладони. «Значит так!» – строго изрёк он. «Ищем компромисс!» «Ты!» – указал на меня. «Ради мамы постараешься наладить отношения с Ростиком. А ты?» – взгляд на жену. «Если Вика дальше с ним не захочет, объяснишь Фае, что родница мы с ними не хотим». «Договорились?» Повернув голову к маме, внимательно посмотрела в её глаза. «Ох, сколько несогласия, хитрости и обмана! Не даст она мне избавиться от гранатовых!» «Договорились!» – озвучила она своё решение, и я усмехнулась. «Договорились!» – произнесла эхом. «Раз будем играть, то так, чтобы расклад был в мою пользу». молодцы похвалил папа. «А теперь дайте уже пожрать, умираю с голоду».